Доброе утро, Оль воскликнул Нарк, подскочив к ней. Остальные, включая Биат, гнули спины и целовали снег. Нарк он в стае совсем особый случай. И еще бы. Он дольше всех знал демона Баала лично, и кроме того, демоны не только не гневались, когда он обращался с ними по-дружески, но еще и сами называли его другом, очень большой человек. «Какое, нахуй доброе!» — рыкнула девушка. Сразу, как только с лязгом и скрежетом зубным смогла вернуть челюсть на место. "И это, блядь, что такое? Где?" Нарк недоуменно огляделся. "А, ты про рисунки?" "Ах, так это, блядь, ещё и рисунки?" Спешно руками выдохнула она. "Ну," Нарко указал пальцем на пятна крови где-то возле кольев. "Это вот ангелов отгоняет, а это," он указал поближе, "чтобы удача была. Вот ближе это значит сатане послание». Что чтим, помним и демону служим верно. А этого, — указал на пятна крови рядом с рукой зомби. Вещь. В смысле, чего значит этот хмм, рисунок? отозвалась Оля, так и не сумев в пятнах увидеть хоть какие-то образы. Как не посмотри, просто беспорядочные пятна крови. А его знает, пожал плечами Нарк. Это я сам нарисовал. Красиво, а? Пиздец, кивнула Оля пытаясь изобразить восхищение. Нарк довольно надулся, заулыбался весь, а запах, что с ним делать? Какой запах? Трупаком свежим несет, бля. О — Нарк изумленно поскреб затылок пальцами. Так это не трупаком, мясом пахнет. Оль, хороший запах. Мясо это вещь на удачу, чтоб хавчик всегда был в доме. Блядь, ну вот на хрен всё это. "Без помощи, руки, произнесла девушка. Ну как, на хрен?" Нарк указал на колье. "Во, сюда же ни один сталкер не сунется. Увидят и обсируются. А зверё тоже, оно на запах мяса идёт". Тут он чему-то своему довольно улыбнулся, а как бошки видит, так на хода сразу и подальше отсюда. "А оно ведь не просто так всё. Кстати, откуда столько трупов мутанских?" "Так ночью", он указал на кол с крысиной башкой. "Мы крысу поймали". Ну и растерзали, сама понимаешь, чтобы воняло посильнее. А там они табунами к нам ломиться начали. Ну вот, материал самый пришёл. А хули бегать что ли за ними? Вот эти, как их, прямо демоны, подсказала Оля, до которой еще не полностью дошел смысл его слов. Во, в натуре, демоны. Вот демоны помогли. Вся живность нужная сама пришла. Ну, мы по ночи все ритуалы и сделали, чтобы не беспокоить твой покой. Ну, спасибо, блин. У Оли даже щека задергалась. Всю ночь эти гоблины визжали, как резаные, чтобы покою не мешать. А она в итоге с ног валится от усталости. И тут она сообразила. Стоп. У нее даже глаза расширились так, что Нарк подозрительно огляделся, не подкрадывается ли кто к ним сбоку или там сзади. Ночью, Вы ночью специально привлекли к себе всех мутантов в округе. Ага. Вы что, совсем ебанутые, что ли? Ага. Автоматически кивнул Нарк, но тут же спохватился. Да не, что ты? Просто надо было срочно, ну, сам посуди, Как без защитных ритуалов? Время такое, никак нельзя. Зона совсем свихнулась, тут того и гляди небо рухнет. Надо как-то того обезопаситься. Сколько погибло? Мрачно осведомилась Оля, глядя на согбенные спины. Вроде меньше, чем вчера. Или столько же, хрен поймешь. «Все — Все, довольно сообщил Нарк и гордо выпятил грудь. То есть как все? а вот растерянно сказала сталкер и рукой указала на спины темных. «А — А? Нарк оглянулся. — А, из наших-то? то Не, наши все живые. Что там делов-то? Звери свихнувшегося от голода и запаха крови положить, Раз плюнуть! — Кстати. Нарк тряхнул головой, сделал грозно властное лицо и повернулся к стае. Сабатласа, принеси сюда дар серой смерти, дар милосердный сад, дар стаи для смертной тени. Живи, пес воин. Человек, чья спина выглядела вполне обычно, выпрямился, и Оля, прикрыв глаза, отвернулась. Вся морда в шрамах, куртка и штаны спереди в крови и чьих-то кишках. Парень резво подскочил и убежал в сторону завала из деревьев. Оле только сейчас обратила внимание на то, что красивая березовая рощица, росшая неподалеку, перестала существовать. Тёмные вырубили все начисто. Надо полагать, ветки с этих деревьев на коле и пошли. Пока собат бегал, Нарк с гордостью выдал. Мы сегодня ночью мазь адониса приготовим и бошки эти помажем. «На хрена, она застывает, как стекло. Воздух проникать не будет. Ат, может, ещё и закаменеют. они так и останутся вот как есть и летом даже стоять будут. Оля молча положила ладонь на лоб и опустила взгляд. Тут она сама себе поклялась, что ни за что, ни под каким предлогом не пустит жить на базу ни одного из темных. Если Вилес будет возмущаться, пусть валит на улицу жить вместе со своими милыми молодыми людьми. Нарк Вы как этих мутантов перебили? Я ночью почти не слышала выстрелов. Так это? Нарк повернулся немного, откинул полу плаща и показал ей небольшой, блестящий остро заточенным лезвием топорик. Убрал с топорика кусочек чего-то красного и махнул им. Во, мы же старались не шуметь, а то кто знает, спать еще помешаем. Рассердишься вот. Оля закатила глаза и помотала головой, но промолчала. Так что стреляли только в экстренных случаях, с дробовика в упор, чтобы сразу наглухо. А так вот, погибал топором, а там все вместе наваливались и захерачили на фарш. Так, сияющим лицом наркотопорик и убрал обратно под плащ. А Оля по-новому посмотрела на эту компанию. Она вот знала сталкеров, которые с одним ножом бывало выходили против мутантов и оставались живы. Ну такое случалось только от безысходности. Ну иногда на спор или на арене долго возле бара и только против одного мутанта. Слышала она как-то историю, на арене сталкер вызвался против двух кабанов с одним ножом, что от него осталось, с пола отскребли да выкинули. А тут они сами вызвали на себя целое стадо, кого попало. А что такое адское око? Помолчав спросила Оля. — А? — Нарк в этот момент на завал из бревен смотрел. "Собат от чего-то не возвращается". Прежде чем ответить Оле, он рыкнул. "Рок! Глянь, хера там собат телится. Ствол наготове держи". Поднялся один из темных и хищно ощерившись, стряхнул ладонью. С нее что-то красное посыпалось. А Оля с удивлением заметила, что вместо ногтей у него на двух пальцах тускло блестят два длинных химерских когтя. "Да". Вблизи ему и пушку не надо. По горлчик и все. Пишите письма. Абонент все равно сдох, звонок не проходит. Ока, это арт такой. Он на другие арты реагирует. Нарко почесал подбородок, что-то вспоминая, рукой махнул. Хуй знает, где мы его надыбали, честно не помню. Но светиться начинает, если арт близко. Знаешь так, тускло-тускло. Я пробовал с ним как с датчиком. Хуй, только жопу чуть не сжег в кислоте. Зато базы подземные искать самое то. Артов там много, если никто не лазил. И если кто живет — тоже. Мы, кстати, по дороге одну такую вскрыли. Думали, вас нашли, а там зомбаки, да артов куча. А потом вот на вас напоролись. О, несут. Оля посмотрела в сторону завала из бревен. Урок и Сабат медленно шли к ним. Оба белые как мел и с сумкой в руках. Анарка глянула, тут недовольно хмурится. Жораки на челюсти играют. Чего это они? Нарк не ответил, только хрипло зарычал и взялся за свой топорик. Вперед шагнул. "А ну стоять", рявкнула Оля. Нарк замер, удивленно моргая, обернулся и с явным удивлением увидел на ее лице натурально властный гнев. Неожиданно он почувствовал себя и правда слугой могущественного демона. Тряхнув головой, Нарк шагнул обратно и убрал топорик. Так, так, блять, лучше. Никакой поножовщины вблизи моего дома. Усёк? Да, милосердная, — проговорил Нарк, чуть склонив голову. Да, вот так. Слегка смутившись, девушка толкнула парня в плечо. Ты это, хорош. Нарк выпрямился, украдкой улыбнувшись. В этот момент оба пса-воина, дрожа, как осиновые листья, замерли пред ликом самой Саад, серой смерти, смертной тени. Милосердная, прими наш дар, пролепетал один и аккуратно положил к ее ногам рюкзак. Что там? спросила она и не дожидаясь ответа, села на корточки, вскрывая замок молнию. Изнутри тут же полился разноцветный свет. Ух ты, мать моя женщина, это же откуда столько? Так я же говорю, мы на подземную какую-то хню напоролись, собака, давай второй дар. И что, нам все дарите? Ага, Сабат, бля. Нету, сдавленно прохрипел парень. Как нету? удивился Нарк и временно забыл, что он пёс Воин. Ты что, блядь, фрэра пух скажешь какой-то пидер скрысил? Ты мне фуфло тут не толкай, Или... поперхнулся, кашлянул и недовольно буркнул. Где? Кто-то съел, промямлил совсем белый рулог. — Кто посмел? взвыл отут бят, вскакивая на ноги. Взбешённая словно фурия, она яростно шипела: "Кто из вас посмел коснуться дара смертной тени? Отвечайте, дети тьмы!" "Эй!" замахав руками, громко крикнула Оля. Биат замерла на месте, видимо, растерявшись и не зная, чего делать. Секунду так постояла и опять в снег макушкой воткнулась. "Нарк, ты о чем?» сердце Химеры бросил он через плечо и снова повернулся к рогу. "Чего?" "А?" Нарк повернулся к ней весь, моргнул пару раз. Сердце, говорю, тут оба пса псовоина рухнули на колени и на сами вспахали нарковский рисунок на снегу. Он от неожиданности даже отпрыгнул. Оно для самых лучших только. Мы его тебе скормить хотели. Что вы мне хотели? повысив голос, холодно проговорила Оля. Ну, сердце это, промямлил Нарк, отступив на шаг назад наступил на собата, запнулся и упал задницей в снег. Оттуда добавил: "Скормить тебе Оля, оно вкусное, правда, просто варить на. Закройся нахер, пока в башке еще одна дырка не появилась". Нарк послушно замолчал. Оля огляделась. Вокруг согнутые спины и никто. Ни один человек не следит за периметром. «Непорядок?» Встаньте. Темные начали подниматься один за другим. А Оля продолжила свою первую длинную речь в статусе могущественного демона. Увидев меня, не надо падать на колени и биться лбом в землю или снег. Никогда не снимайте охрану периметра. Никогда, блять, не рискуйте шкурой напрасно. Не надо мне таскать дары. Тут, поправилась, подхватив рюкзак. Этот я возьму, хороший дар. Мне нравится. Темные радостно заулыбались. Но больше никаких даров. Вы можете жить здесь и служить, если хотите. Но не убивайте всех, кого увидите, я про людей. Если на вас не нападают, не надо их убивать. Они могут быть полезны. Тут темные стали обмениваться взглядами и кивками. Видно было, что они об этом не задумывались, и если бы не ее слова, скорее всего, убивали бы тут всех, кого не встретят. Оля мысленно похвалила себя за то, что об этом догадалась подумать. Начинать войну со всем кордоном сразу ей не шибко хотелось. И не вздумайте проболтаться, что здесь дом Саад. Тут только вы, больше никого нет. Ясно? Народ закивал головами. Ну, вот и славно. Оля улыбнулась народу и почти величественно взмахнула дланью. Можете заниматься своими делами. Тёмный тут же повиновались, а Оля с нешибкото довольным видом подумала о том, что ей нравится управлять ими. Нравится быть демонической богиней. Ебучая зона буркнула она, подхватывая рюкзак и спускаясь обратно в комплекс. Некоторая мрачность настроения покинула ее уже через 10 минут. А еще через двадцать, перебрав все артефакты, подаренные темными, она уже сожалела, что запретила им делать для нее новые дары. В рюкзаке артов хватит на год на еду для четверых, учитывая прожорливого Семёна, и на патроны И даже чтобы гардероб обновить останется. Весь день она размышляла на тему того, что из темных можно снарядить нормальные сталкерские группы. Ну а что? Зачем самим подставляться? Пусть темные и ищут. Тут в дело попыталась вмешаться совесть, но ее голос звучал недолго. Матерый сталкер в Олиной душе снова восстал, отряхнулся, И поигрывая мышцами, задушил нафиг эту мерзость, что еще совесть иногда называют. Мелькнула мысль о месте долгу. Увы, об этом пришлось забыть. Для войны с долгом даже ресурсов свободы мало, а чтобы прикончить их раз и навсегда, отомстив за гибель каблуков, одних темных и подавно не хватит. Мрачноватая слава и грозная сила этой группировки давно в прошлом. Войны с монолитом и долгом ослабили их так давно что и не вспомнить вот так сразу. Но перспективы кое-какие все же открывались. По сути, теперь у нее в руках небольшая, но серьезная банда. Можно неплохо артов поднять или составить конкуренцию нищему грабя сталкеров. Впрочем, в этом случае нищий забудет, что они друзья, и объявит им войну на выживание. Да и не были они друзьями. Ни с ней, не с Велесом. У старика вообще друзей нет, только банда и враги. Последних всегда немного. Враги нищего долго на этом свете не задерживаются. В общем, Оля отбросила мысли о бандитских похождениях, а потом и вовсе решила, что вопрос с темными лучше решить сообща с Велесом, а то и вовсе решение полностью на него переложить. Спустя час проснулся Лом, плотно позавтракал и привлеченный шумом, выбрался наверх. Обратно вернулся бледный, молчаливый и сразу спрятался в своей комнате. Оля, полная дурных предчувствий, полезла наверх. Но ничего страшного там не происходило. Темные, те, что не охраняли местность, орудовали топориками обтёсывые березки. Чем интересно они их рубить будут? Их топорики для такой работы не годились, а пил ни на базе, ни у темных не имелось. Впрочем, Олю это не сильно волновало. Не обнаружив ничего, что могло так напугать Лома, за исключением изуродованного снежного покрова, она вернулась в комплекс. И только внизу поняла, в чем дело. Темные обтесывавшие бревна работали, раздевшись до пояса. На улице теплее стало. Вот они и. Теперь и Оля побледнела. Тела всех темных жутко изуродованы когти, чешуя, другая дрянь, вживленная в тела, шрамы, рисунки, на них живого места нет. И вопрос, как они вообще выжили после такой хрени? С такой компанией под боком как-то неуютно жить, если ты не демон этой компании, избранный предметом поклонения. Ближе к вечеру проснулся Семён и тоже вышел наверх. Оля неосознанно улыбнулась представив, с каким лицом минут через пять титан спустится обратно и какой он будет белый. Семён однако не спустился ни через пять минут, ни через час. Заинтригованный сталкер поднялась наверх. Гигант, раздевшись по пояс, покрытый испариной, стаскивал разрубленные бревна в сторонку. Причём он играючи таскал такие бревна, что обычные люди тащат в шестером. Оля обратно тоже не спустилась, села в снег, наблюдая за работой Семёна. Когда он тягал бревна, мышцы раздувались и прокатывались под кожей так, что в общем, лучшего зрелища она уже давно не наблюдала. Попутно выяснилось, как темные разрубают деревья. Девица, полностью заплетавшая все свои волосы в десятки косичек, каждую из которых окрашивала в больше не повторяющийся цвет, подходила к бревну. Тёмный выбивал в коре кружок топориком. После чего эта девица сыпала туда какой-то зеленый порошок. Спустя минуту из заробы выползала струйка дыма, а через пять минут бревно разламывалось точно по заробу. Ты позвала Оля, ближайшего Ближайшевых Темных, — Что она делает? Она сыплет огненный сахар, почтительно склонившись чуть не до земли, проговорил Темный. — Что за хрень? То известен только Шейтинон. Кому ей? У нее магия от самого ада. Темный указал на девицу, сыпавшую порошок. Свободен. Темный поспешно убежал, а Оля с полминуты наблюдала за Шейти. Когда поняла, что у нее на штанах сзади вовсе ничего не нашито, а торчащий там густой мех, как бы родной, сам вырос. И потому на штанах вырез и сделан В общем, она переключила внимание на красавчика Семёна. Но шейте, нон, она постаралась не забыть. Магия бред, конечно, но похоже, девушка умеет что-то делать из местных трав или артефактов. А такие вещи, как информация, обычно можно хорошо продать. Такой сталкер не забывает и держит на заметке, пока не прижмёт. На её глазах Темные возвели не маленький домик без крыши и окон на площадке, очищенной от снега. Потом сорвали с одного из колов голову кабана и стали мазать стены кровью, выписывая там какие-то знаки. Рисовали долго, тщательно, и поначалу Оля смотрела с интересом. Когда на торце нарисовали нечто, напоминающее фаллос, она еще смотрела. Но когда рядом стали рисовать нечто похожее на другое неприличное место, она решила, что пора возвращаться обратно. В общем, день прошел насыщенно. А утром ранним наверху все взорвалось визгом, воплями, какими-то криками. В общем, все трое не просто проснулись, их буквально выбросило из кроватей. Быстро одевшись, похватав оружие, они ринулись наверх. Первой выскочила Оля, И первое, что увидела это х... Торец новенького дома на месте, когда-то росшей тут рощицы. Темных она тоже увидела. По периметру, как и должно, стояла цепь людей с оружием. Почему-то один стоял с автоматом за спиной и топориком в руках. Не в том суть. Остальные темные собрались толпой и голдели, правда, уже не так громко, метрах в 40 в сторону полей. Оля осмотрелась повторно. Вроде опасности нет. Тут наружу выскочили и лом с Семёном. Мгновенно наставили оружие на те участки, которые не могла держать на прицеле Оля. Девушка гордо улыбнулась, как-то забыв, что прикрывать спину друг другу их научили задолго до знакомства с ней. Однако темные продолжали тесниться и размахивать оружием. "Эй!" крикнула она. Несколько человек обернулись на ее голос. Один отделился от толпы и истошно завизжав, упал на колени. Продолжая визжать, стал трясти автоматом прямо перед собой, да и сам трясся будто током его шарахнуло. Девушка даже на шаг отступила. К некоторым привычкам этих людей она вряд ли сможет привыкнуть. Визг парня заметили все остальные. Несколько секунд, и вся толпа колыхнулась, после чего двинулась к ней. Вперед выбежал Нарк и галопом ринулся к Оле, удерживая дробовик в одной руке. Парень был чем-то невероятно доволен, даже глаза сияли. В чём дело? Лазутика поймали, радостно выдохнул Нарк, вставая рядом с демоном Саад. Кого? Оля моргнула, взъерошила волосы и добавила: Что за нахер? Он с вечера вчерашнего пасся рядом, заявил Нарк и развел руками. Ты же сказала не убивать никого. Вот мы и делали вид, что слежку не засекли, а перед рассветом повязали падлу. Нарк указал рукой на сугробы вдалеке. Он там шкерился. В сугробе заснул, думал, сука, что не увидим. В этот момент вся кошмарная компания явилась пред оче димонские, расступилась, и два парня вывели вперед угрюмого мужчину с внушительным фингалом на полморды сразу. Коричневый плащ, кофтам, штаны из теплой ткани, решительное, достаточно молодое лицо и в глазах обреченность. Видать, он кое-что слышал о темных и подозревал, какая участь его ждет. Но увидев Олю, Он эти свои обреченные глаза сильно выпучил. Впрочем, у Оли глаза такие же стали. "Ты жива!" воскликнул парень, а Оля ошарашенно глянула на псевоина. "Что?" спросил Наркс, с которого гордое довольство собой и стаей быстро слетало. "Это ж нищего человек", проговорила Оля, еще и рукой нервно взмахнув. Толпа темных чудесным образом поредела. Те, кто не успел улизнуть сразу, сейчас, видя изменения на лице смертной тени, медленно бочком так отходили в сторонку. Вы кого поймали, дебилы? Оля вдруг заметила, что народ как-то неожиданно рассеялся, а кто-то уже и за домик спрятался. Оно, ну, блять, назад, зарычала Оля. Темные замерли на месте. Тут девушка вдруг изменила тон. «Все правильно сделали. Я довольна вами. Но в следующий раз не надо этой хуйни. Вызывайте человека на разговор, если засекли. Поднял пушку, пуля в башню. Идет на контакт общаетесь. Понятно? Темные согласно загудели, головами закивали, на лицах вместо страха вновь появились гордость и самодовольство. Державшие парня тоже гордо выпрямились. Ольга, я них...» После чего лицо парня тут же перекосило, и он упал на колени. Смотри в пол, человечишка. Зашипел ему в ухо один из темных, только что влезавший парню обухом топорика в подколенный изгиб левой ноги. Ни слова, пока смертный тень не разрешила. Оля важно кивнула темному и выпрямилась гордо. Тут же тряхнула головой и пробормотала: "Блять, вот что я делаю? Какие нахуй тени, блять, смертные?" Она взъерошила волосы двумя руками и громко сказала: "Отпустите его. Все, занимайтесь своими делами." Тёмные ушли, а она села в снег, глядя на бандита, все еще стоявшего на коленях. И руки он почему-то держал за спиной. Связали, что ли? Лом, развяжи ему руки. Как только с рук бандита сняли да, кусок колючей проволоки, грубо. В общем, растирая кровь по запястьям, угрюмый бандит тоже сел в снег. Потрогал Фингал, буркнул что-то неприличное. Ствол твой игре Эти спиздили, кивком он указал на темных. Нарк, оружие парни, верни. Нарк покорно бросился выполнять приказ, но автомат бандита принес только минут через десять, а пистолет и нож то ли потерялись, то ли кому-то из темных сильно понравились, в общем, их найти не удалось. Зачем пришел?» — спросила Оля, когда бандиту вернули его автомат. Тот проворчал что-то, но вскоре заговорил. Босс прислал. Он посмотрел на темных, на лагерь, на колья с бошками по периметру. Я думал все, пиздец. Следил, чтобы убедиться, что они тут всех вырезали. Они друзья, ответила Оля и резко обернулась. За спиной кто-то истошно завопил. Но ничего, никаких ужасов. Просто у одного темного случился крик души. Захотелось парню поднять топорик и заорать на небо. Захотелось, взял и заорал. А чего не поорать, если сильно хочется? Охуеть, друзья. Ты в курсе, что это темные?» Да ты что? В натуре, всплеснула руками девушка. Короче, не еби мозги. Зачем пришел?» Босс велел передать. Швед один весточку принес. За рекой Геринг сдох. Кто? Что-то знакомое, но кто это такой, она вспомнить не смогла. Я сам не в курсе, но погонял у него Геринг. За него легенды ходят. Бандит усмехнулся и продолжил такая известна. Со сталкерами он на два арта редких забился, что сунет морду в кислотную аномалию, так простоит минуту и нихера ему не сделается. И что? И выиграл. В эту аномалию потом крысу бросили, как кисель растеклась. А Герингу похуям, даже усы не оплавились. Я не знаю, зачем босс велел слух передать, но Геринга больше нет. Сдох он. Сам к своим вернешься?» сильно помрачнев спросила Оля. Бандит кивнул. ноу. Топи тогда. Эти, поднимаясь на ноги, он кивком указал на темных. Они теперь тут надолго? Пока не выгоню. Понятно. Парень ушел, а Оля еще долго сидела на снегу и смотрела на новый пейзаж из красного снега, кольев с бошками мутантов и диковатые фигуры темных на этом фоне. Оля, что случилось? Пробасил Семён минут через пятнадцать. Надеюсь, ничего, ответила она, поднимаясь на ноги. Прежде чем спуститься вниз, она остановилась у входа и долго смотрела на горизонт. "Велес, сдохнешь, из-под земли достану, убью и обратно закопаю". Тоскливо как-то, с изрядной долей печали в голосе, прошептала Оля.